Глава 14. Когда все в теплой норе улеглись и, утомленные многими, достаточно драматическими событиями дня, постепенно начали засыпать, Селена, обошедшая все этажи и даже временно опустевшую мансарду, вернулась к себе. Почти следом появился Джари. «До нашего сидения на скамейке ты отсутствовал слишком долго». С вопросительными интонациями заметила она, укладывая задремавшего стена в корзину-колыбельку. Что сказал Колор? Перед тем, как распрощаться, подогнав пентаграмму в садовом домике под вереско, «Черный дракон» предложил Джаре пройтись по деревенской улице. И семейного не было гораздо дольше, чем предполагала Селена. Колор разглядел в моем пространстве несколько мест, где осталась сила подземного города. «Немного виновата», — сказал Джаре. Или мы Конор хорошо прочистили меня, но мелочь проглядели. А она уже начинала работать на противодействие моей магии. Как ты думаешь, сказать Конору?» «Обязательно», — подтвердила Елена под такая одеяльца на сыне. «Если уж он решил добиваться совершенства во всем, что делает, он должен знать об этом». «Но ему и так здорово досталось сегодня», — напомнил семейный. «И когда меня чистил от чужой магии, и когда делал блок на вереске». «Он это хотел сделать и сделал. Считаешь меня слишком суровой?» Усмехнулась она. «Нашим детям в теплой норе придется быть лучше всех, чтобы они вошли в общество города и стали его равноправными членами. Поэтому нашему старшему сыну надо сказать, чтобы в следующий раз, выполняя тонкую работу, он был внимательней и критичник к себе?» Тоже усмехнулся Джари. «И это тоже. Он не всемогущ и должен помнить об этом». Корзину-колыбельку с сыном они оставили у двери. Селена вообще сначала решила отнести Стена в ясли сад Вильмы от греха подальше, но поняла, что не может. Сын должен быть рядом. Проснувшись утром, она хотела слышать его сонное дыхание. Слишком велико было недавнее потрясение. Слишком велико желание ощущать уютное и спокойное. Встав на колени, семейные увешали колыбельку сильнейшими оберегами от своих будущих снов и дотошно проверили их действия. Глядя на спокойное пухлое личико сына, Селена вздохнула. Сегодняшние кошмары воспоминания родителей не должны потревожить Стэна. Они потушили свечи. Обняв ее, Джаре вздохнул. «Ну, пусть. все равно, спокойной ночи, любимая». «Спокойной ночи, Джари, выдохнула Селена и, собравшись силами, заставила себя расслабиться и закрыть глаза. Темнота. Мягкие глубины сна подхватили ее и понесли дальше вниз. И внезапно выбросили в светлое и серое, заставив резко встать на ноги и помчаться, задыхаясь и молясь про себя, лишь бы не упасть, лишь бы дыхание хватило. «Эльму не добежать!» крикнули сбоку она оглянулась белостенный бессильно повис на руках черного дракона и джари потом колор кажется сообразил что хромовник которого уже не просто спотыкается но то и дело падает на колени мешает им бежать Символически плюнув на все, черный дракон легко взвалил Ильма на плечо, благо тот не сопротивлялся, да и вообще, видимо, уже перестал осознавать, что происходит. Машинально взглянув в другую сторону, Селена уловила слабый, странный звук, которого до сих пор не слышала. Мирт бежал между Конором и Хельми, которые сразу цапнули его за руки, едва только он начал подавать признаки, что и на него обрушилось воздействие рунного смарагда. Но бежал он с закрытыми глазами, с искаженным от боли лицом, то и дело, сильно и опасно спотыкаясь. Мальчишки братства, переживая его, мягко говоря, неприятные ощущения, тоже кривились, но держались. Поэтому держался до сих пор и мальчишка-эльф. Селена сама уже посматривала на свои обереги, не снять ли, чтобы тоже помочь ему, но отказалась. Мало ли, зачем потом понадобится и ее сила. Эрна торопился за всеми, оглядываясь на серую волну. Внезапно он сам чуть не споткнулся, а потом бросился вперед, явно запаниковав, а потому немилосердно подгоняя всех и криками, и тычками, когда не выдерживал напряжения. Селена пропустила мимо себя мужчин. Она бежала с сомкнутыми кулаками, в которых на всякий случай держала свои взрывчатые камни. Мгновение осознания. Если за ними опасность приобретает иную окраску, надо знать, что это. На секунду обернулась. Серая волна накатывала мощными беловато-грязными воронками, которые клубились так стремительно, что не успевал появиться следующий вал, как тут же исчезал под напором других вертушек. Но даже успевая клубиться, магия подземного города неслась грозно и необратимо за беглецами, словно разъяренное живое существо. «Лучше бы не смотреть. Внутри сумасшедших облаков серой волны Селена уловила очертания странных фигур, резко контрастирующих подвижным округлым клубам пыльной магии. Ноги подкосились, когда она поняла, что эти фигуры — люди. Она сразу не узнала их очертаний, потому что ей тела и лица словно размазаны, раздуты, будто у них водянка в последней степени». Но, несмотря на сверхъестественную одутловатость, они бешено гнались вместе с силой подземного города за непрошенными гостями, за пришельцами, осмелившимися спуститься в опасное место. Или несли эту силу? Хуже, что вскоре Селена расслышала за спиной, кроме шелеста, шороха камней, пыли и другого легкого мусора, который расшвыривала на своем пути серая волна, гнусавое мычание, которое сначала показалось стоном. И это мычание, болезненное и нудное, издавали странные фигуры, бегущие внутри волны. «Храм слева!» — хрипло закричал Джари. «Три этажа!» Кажется, он имел в виду, что волна высотой не очень высокая, близко ко второму этажу, а значит, можно спрятаться от нее на третьем, куда она не достанет. Селена была хотела возразить. Тогда они окажутся в ловушке. Но и другого выхода нет. А это решение — хотя бы кратковременная передышка. Ноги-то бессильно подламываются не только у нее. Мирт уже с трудом тащил ноги, повиснув на плечах друзей. Они ворвались в храм и неожиданно обнаружили, что входная дверь довольно легко закрывается. А первый этаж — изолированный. В нем даже окон нет. Селена и Джари бросились закрывать громадную дверь в отчаянной надежде, что волна, а вместе с нею и странные, будто изломанные человеческие фигуры, не смогут сквозь нее просочиться. Семейные сообща навалились на дверь, уповая, что сумеют дотянуть створу до косяка и закрыть примитивным засовом, который болтался на крючьях запора тут же. Дверь коротко грохнула, когда с обеих сторон от взрослых в нее врезались Мика с Колином, а с ними и Эрна. Этого толчка хватило. Джарри выправил засов и почти ударил им, всунув в пазы крючьев. А спустя секунды дверь отозвалась глухим ударом, когда волна громыхнула в нее. Они все стояли в пяти-шести шагах от створы и с нескрываемым друг от друга ужасом ждали, что будет дальше. Дверь еле заметно выгнулась, а потом за нею стихла, ни звука. Но этой тишине трудно поверить. «Сюда!» — рявкнул Колор с лестницы. «Сюда!» Повторил Конор, с трудом разгибаясь, чтобы крикнуть из-под тела Мирта, который, кажется, потерял сознание, навалившись на руки Хельме. «Селена, здесь тоже дверь, и она тоже закрывается!» Они побежали на зов, с опаской оглядываясь, нет ли где кого-то враждебно настроенного. Зал первого этажа был огромен, и даже внутренние колонны не уменьшали его запустелого и словно притихшего при виде пришельцев пространства, в котором мог спрятаться кто угодно. Очутившись на втором этаже перед дверью, которую снова бросились закрывать, Селена только и могла думать «Зачем? Зачем мы это делаем, если в храме это наверняка не единственная лестница на второй этаж? Или мужчины думают, что серая волна хлынет именно следом за нами? Зачем мы закрываем? Зачем?» И толкала, и толкала эту проклятую дверь, которая, в отличие от первой, совсем не хотела закрываться. Заржавела, что ли? Мимоходом отметила перемазанные в пыли лица Мики и Колина, уставшие, осунувшиеся от бега. Промелькнула стороной паническая мысль. «Что мы наделали? Плюнуть на всю, и пусть эти гадские эльфы пропадут навеки вечные! Фиг бы с ней, с этой войной, которую придумали эти сволочные вампиры! Зато дети остались бы живы! Что мы наделали? Зачем вообще сунулись сюда?» И словно ледяная вода на голову. «Где ты была раньше с этими своими воплями? Сейчас ты уже в полном дерьме. Так ищи выход из него, а не вопи впустую!» Как будто эхом рычание конора «Из тянут силу!» К мальчишкам подбежал Джарри и, по примеру Колра взвалил на свое плечо ослабевшего Мирта, а Конор, выдохнув, расправил плечи и вытянул руки. Неубирающая в подземном городе магического зрения Селена увидела, как из ладони мальчишки-некроманта хлынула привычная ее глазу сила. Конор решительно шел за Джарри, не выпуская его и его живую ношу из направленного потока силы. Спустя мгновение Конору присоединился страшно усталый Хельми. Селена оглянулась. Мика и Колин, снова подхватившие на руки серого зверя, заметно взбодрились. Значит, омываемому потоком магической силы мальчишке-эльфу полегчало. Зубы вдруг заныли от еле слышного дребезга, а серый зверь Колина странно залязгал зубами, покрасневшими глазами, глядя на дверь. Обернулся Конор, прикрикнул. «Селена, быстрей! Они на первом этаже!» «Какого черта подниматься, если серая волна взойдет по лестницам?» Паническая мысль словно стрелой свистнула и забылась в суматохе. Пробежали и третий этаж и вырвались на простор верхней площадки храма, окаимленный высоким зубчатым бруствером. Обернулись было закрыть за собой последнюю дверь, выводящую на площадку лестницы, и дернулись оглянуться. Посреди площадки стоял старик в лохмотьях. И сердце так заболело при виде нищего старика в рванье, но со странным украшением на груди. «Селена! Селена, проснись! Не кричи! Малыша разбудишь!» Она дышала часто-часто, будто все еще бежала и вдруг остановилась. Но глаза уже открыты, она видела склонившегося над нею семейного и начиналось понимание, что она в своей постели. Понимание было тягучим и вязким, постоянно возвращая в сон воспоминания. «На сегодня хватит», — тихо сказал Джари и снова лег. «Мы ведь знаем, что вспоминать будем не все сразу». «Откуда ты тогда знаешь, что на сегодня все? Еле пошевелила она высохшими от горячего дыхания губами. «Мой сон закончился тем же, что у тебя. Мы видели старика-эльфа. Только ты не могла проснуться, пришлось разбудить. Теперь воспоминаний не будет. Спи спокойно». Она глубоко вздохнула. Помнила. «Старик — новый этап воспоминаний. Самый тяжелый. Все правильно». Легкие воспоминания закончились, а рассудку надо справиться с тяжелыми, чтобы потом вынести их на поверхность сознания. Заснула, хоть и сомневалась, что сумеет. Правда, сон ее был прерывистый. Сквозь легкое покрывало сновидений с бегающими фигурками, с узнаваемыми лицами, она расслышала тихий стук в дверь. Обостренным ощущением времени сообразила, что дело близко к рассвету. Кто так рано? Почувствовала, как осторожно встал Джаре. Потом закрылась дверь. Опять еле уловимый стук, но она услышала его. Снова окунулась в глубокий сон. Еле чувственным призраком в этот сон проникло понимание, что семейный вернулся и лег рядом. Проснулась легко и рано. Открыла глаза, гадая, спит ли Джари. «Ты проснулась?» — прошелестел семейный. «Да», — негромко отозвалась Селена, наполняясь радостью, что сон о беге в подземном городе — всего лишь сон. «Ты куда-то выходил?» — приходил ковар. Люция опять начудила. Надеюсь, мы правильно ее поняли. А что было? Среди ночи спустилась в гостиную и принялась играть в прятки сама с собой. Для начала пооткрывала везде двери, а потом пряталась за каждой. Причем пряталась оригинально. По одному выкрикивала имена наших взрослых оборотней, закрывала лицо ладушками и прыгала за дверь. Колор считает, что утром приедут с повестками для них. Если не сразу забрать... Джарри замолчал, уставившись в потолок. «И что вы придумали?» В последнем Селена была абсолютно уверена. «Нам надо выиграть время для очистки рунного смарагда. Мы с Колором обошли всех мужчин-оборотней и отправили их на машине Сири в ту разрушенную деревню, в которой проводили обряд для одичавших оборотней. Если приедут полицейские, скажем, что Сири хочет жить в той деревне, а остальные помогают ему со стройкой». «Думаешь, поверят?» «По всему телу холодная судорога. За этих еще беспокойся» а потом и дыхание чуть не пропало. А ведь следующим в здешней иерархии военнообязанных будет жаре и деревенские маги. Ой, нет, не надо. Нам помогают, что Сири взял три дня выходных и вчера на своей стройке не был. Первый день. У него еще два дня. Могут и поверить. А нет, так пусть едут в ту деревню. Туда час езды. Захотят ли еще? Вопрос. Будем вешать лапшу на уши столько, сколько придется. Мрачно констатировала Селена, но своих мужчин отобьем. Колор просил напомнить, если приедут, ты должна выходить к ним только с ним. Джарри вздохнул и улыбнулся. Как он выразился, из него должно получиться неплохое пугало для всякого рода младших чиновников. Они замолчали. «Жаль, что Вальгард со своим кланом не может взять нас под свое крыло», размышляла хозяйка места. «С другой стороны, Колору будет обидно», «Ну, как было бы здорово, прилетит весь клан Вальгарда в момент появления этих с повесткой. Но еще было бы лучше, если бы драконы прилетели с очищенным камнем». «Вот только когда они это сделают?» «Сколько времени?» «Шесть. Седьмой даже». «Спать не получается. жари я встану». «Я тоже. Надо будет теперь пересмотреть за козами вместо Вилмора. Хорошо еще он Ринт научил их доить, и надо сходить к Аисе спросить, не нужна ли ей помощь». Они быстро оделись и, полюбовавшись на безмятежно спящего стена, на цыпочках вышли. джерри сразу пошел во двор, а Селена в первую очередь заглянула в столовую. Здесь Веткин сообщил, что Кам проснулся ни свет, ни заря, и умчался в мастерскую. Ему пришла в голову новая идея декоративные ручки для кувшина. А пришедшая готовить завтрак Лайла как-то неожиданно свалилась на скамью мальчишки-тролля и теперь сладко дрыхнет. Несмотря на укоризненную форму высказывания, сам Веткин явно был доволен происходящим в его владениях. Когда хозяйка места заглянула в закуток Кама, она поняла причину столь щедрого настроения домашнего, не разбудившего девочку-тролля. Лайла спала, обнимая проциона, который из-под ее руки сонно поморгал на Селену, и снова ткнулся длинной мордочкой куда-то в подмышку девочки. имя ты ему дали?» «Хозяин-то его зверя у нас колен», объяснил домашний. «Так что ждем, как он назовет зверушку». «Хорошо, я потороплю Колина с именем», — пообещала хозяйка место и вышла из кухни. Проходя столовую, машинально отметила, что лишний стул, поставленный у стола, где обычно сидела космея, так и стоит тут же. Ринтеанитра, и Анитра, даже рассерженные, не подумали убрать лишний стул. «О чем это говорит?» — спросила себя Селена. «Они ждут, что Вериска справится? Но ведь он...» Она вздохнула, не закончив мысли, и тут же легко усмехнулась, Что видел сегодня во сне Вереск? Надо бы порасспрашивать Конора, что они придумали, чтобы оградить мальчишку-эльфа отличных снов. С этими мыслями хозяйка места вышла из дома и застыла. Возле скамейки девочек стояли главные малолетние бандиты и, тихонько шепчась, быстро одевались. Впрочем, одевались лишь малыши-оборотни. Кажется, они сбежали от вильмы, обернувшись, а Берилл привычно принес их одежку. Сейчас он деликатно, как и одевающиеся оборотни-двойняшки виллы Тарма, отвернулся от скамьи, где поспешно надевала свой балахон Ирма. Малыш-вампир Селена не видел, поэтому она бесшумно подошла к скамейке и грозно сказала «Стоять бояться!» Вся малолетняя банда чуть не хором пискнула от страха, а потом Ирма поморгала и снисходительно сказала. «А, это ты! Почему мы должны тебя бояться?» «А куда вы собрались в такую рань?» Волчишка немедленно стиснула губы в тонкую ниточку и снова заморгала, пытаясь разыграть наивного ангела во плоти. Оборотни-двойняшки тоже вытаращились на хозяйку места честными глазами. Только Берилл уставился в землю, почти сразу погрустневший. Он в этой компании старше всех и сразу понял, что дело швах. «Мы хотели погулять», — объяснила глупой селени Ирма. «Пойдем посмотрим ягодки в саду. Не поспели ли? Там их много». «А меня с собой не возьмете?» — вкрадчиво спросила селена, сообразившая, куда именно намылились малыши. Волчишка помолчала, соображая, как отделаться от такой настырной хозяйки места. Шмыгнула носом. «Ты сама все съешь. Нам не достанется». «Ирма, давай на чистоту. Селена прошла мимо волчишки и присела на скамью. «К вереску сейчас нельзя. Он сильно болен. Вот выздоровеет, можешь донимать его сколько угодно. Если желание останется. Или если мальчишка останется в деревне». «Мы только посмотреть!» Заныла волчишка. «Ирма». Набравшись терпения, сказала Селена, «Если вы сейчас разбудите братство, Колин будет недовольным. Он очень устал, и ему хочется спать, а до побудки еще целый час. Пожалей брата». Девочка забралась на скамью, уселась рядом. «А мы проснулись», — грустно сказала она. «И что теперь нам делать, если в садовый домик нельзя?» Селена хотела было сказать, «Горе вы мое луковое», но удержалась. «Как насчет самокатов, но только возле лесной изгороди». «А можно?» — жадно спросил Тарма. Селена торжествующе улыбнулась. Самокаты — это поинтереснее, чем садовый домик. Вон как взволнованно обернулась к ней волчишка, как заблестели глаза берела. «Пойдемте, возьмете самокаты и отправитесь наверх, к лесной изгороде Через минут десять она стояла у теплой норы и смотрела вслед убегающим на самокатах малолетним бандитам. За изгородь они не пройдут, а место там для любителей покататься полно. И ровный лужок, на котором только недавно Вилмар окосил траву, и множество тропинок, чтобы погонять в разные стороны. Решив одну проблему, Селена спокойно двинулась к учебно-гостевому дому. Ей нужен был старик-маг из бывшей группы беженцев под командованием Сири. Старый рун не отличался сильными магическими способностями, его сил хватало лишь на самые привычные в быту заклинания. Но именно он мог сейчас помочь. Хозяйка места прекрасно знала, что по утрам Рун встает еще раньше Бернара, а потом два старика сидят на скамейке у дома и неспешно разговаривают обо всем на свете. А потом, точно так же, как и Бернар, Рун начинает заниматься уроками по элементарной магии, только с оборотнями и малышней. То есть теми, с кем старый эльф занимался не очень охотно. Селена затаенно улыбнулась. Ну и сюрприз будет для Бернара, когда тот обнаружит среди своих учеников Колина. «Ведь теперь магические способности мальчишки-оборотня у высочайшего уровня. Только развивай их!» Она завернула во двор учебки как раз в то время, когда солнце поднялось над садовыми деревьями. Как она и рассчитывала, Рун уже сидел на скамье, блаженно моргая на едва теплые солнечные лучи и дожидаясь Бернара. При виде хозяйки места старик-маг сделал движение подняться, но Селена замахала на него руками и поспешила сесть рядом. «Доброго утра, Рун!» — Доброго, леди Селена. — Рун, ты, наверное, слышал, что у нас появился новенький. Старик-маг столовался дома, на втором этаже учебки, в своей комнате. Он не любил толпы, точнее, даже побаивался ее. Но обычно все новости доходили до него сразу. — Да, леди Селена, слышал. — Мне бы хотелось, чтобы вы с ним позанимались немного. — Но мальчик-эльф, и Бернар... — Бернар не будет против, — улыбнулась Селена. «Я поговорю с ним. Учтите, главное, что вы будете с ним только первые несколько дней. Ирун, пожалуйста, Вереск мало что знает о войне. Расскажите ему о ней. То есть вы будете заниматься с ним в качестве историка. Потом Бернар дополнит вас своими историями о войне». «Вот теперь я понял», — кивнул Рун. «Бернару могу сказать о вашей просьбе?» «Конечно. К Вереску я отведу вас сама». Она посидела еще немного со стариком, расспрашивая его об учениках, а потом встала и, распрощавшись, вернулась в теплую нору. Побудка в доме только-только началась, и, сообразив, что есть время для утоления собственного любопытства, Селена свернула в сад. Ночью она не чувствовала никого из братства, хотя пару раз, проснувшись, снимала браслет-оберег и прислушивалась к ребятам. Подходя к садовому домику, она поняла, почему между ними оказалась глухая стена — Садовый домик переливался защитными оберегами и такой силой, что хозяйка места лишь головой покачала. Да, маги потрудились на славу. У двери домика она встретила Хельми. Тот тяжело дышал и улыбался, то и дело вытирая лицо от пота ладонями. Утренний полет — привычное дело. Размялся. «Доброе утро, Хельми!» — приветствовала его хозяйка места. Доброе, Селена!» «Вы там все проснулись или как?» «Все!» Мико уже сбежал к себе в мастерскую, а Мирт ушел к своим, говорит, соскучился. — К вам зайти можно, или все выйдете сами? — Вереск не может выйти, — покачал головой мальчишка-дракон. — Ты зайти можешь. Вчера защиту сплели так, чтобы входить можно было. Понизив голос, Селена спросила. — Ну и как там Вереск? «Сначала трудно, говорить не хотел». Хельме пожал плечами и снова улыбнулся. А потом, перед сыном, когда начали раздеваться, он увидел спину Мирта и спросил, откуда у него это. И мы рассказали ему про войну. В общем, он, наверное, не выспался. Мы ему тут столько на рассказали Да еще наши сыны... «Он проснулся вместе с нами и на Колина больше не ругался!» «А что, было, что ругался?» Изумилась Селена, хотя и предугадывала вчера такой поворот событий. «Это когда? Перед сном?» «Да, Колин сделал ему замечание, чтобы он не бросал свои вещи куда попало, а сложил, а вереску это не понравилось!» но он просто не привык правильно обращаться с вещами. Успокоительно сказал хильме видимо, предполагаю, что Селену возмутит поступок новенького мальчишки-эльфа, разбрасывающего свои вещи. Хорошо, я зайду в домик. Спасибо, что рассказал мне, как вы тут? Да ничего. Добродушно откликнулся мальчишка-дракон, принимаясь за упражнения, помогающие расслабиться после полетов. Она предупреждающе стукнула в дверь и вошла. Дыхание перехватило, когда увидела кроватную пентаграмму, сияющую сильным светом, переливаясь разноцветными волнами. Все кровати оказались подвешенными на тросах. Приглядевшись, она поняла, почему. Еще одна пентаграмма была выложена на земляном полу и укреплена артефактами силы. Но главное, главное — это было красиво. На своих кроватях, сложив ноги, сидели Конор и Вереск. Оба сразу оглянулись на стук, а потом и шорох вошедшего. «О, мама Селена пришла!» — сказал Конор. И Селена перехватила ревнивый взгляд вереска на него.